Глава 2. Я уже продолжительное время гуляла по огромному торговому центру, похожему на муравейник, и со скучающим видом рассматривала яркие наряды на манекенах, установленных в сверкающих витринах. Но ни один костюм или платье не привлекли мое внимание. Лишь в отделе нижнего белья я купила несколько новых головокружительных кружевных комплектов, в предвкушении устроить мужу приятный сюрприз. В повседневной жизни мне нравилась простая и удобная одежда. Джинсы, футболки, сарафаны, домашние мягкие костюмы. А вот Игнат настаивал, что мне необходимо одеваться в соответствии с нашим статусом. И даже дома нужно носить модельные наряды. Поэтому почти вся моя одежда была элегантной, красивой и весьма непрактичной. У моего мужа вообще был некий пунктик по этому поводу. Он считал, что у меня всё должно быть самое лучшее а значит, обязательно дорогое. Его подарки чаще всего были совершенно неудобными и абсолютно ненужными. Представьте себе платье от известного мирового кутюрье, усыпанное крупными драгоценными камнями. Да, красиво, да, богато. Да, вызывает зависть у окружающих, но носить такой наряд просто невозможно, потому что он безумно тяжелый. Внезапно мое внимание привлек большой магазин для детей. Я сама не поняла, как вошла в магазин. Повсюду была яркая одежда как для мальчиков, так и для девочек, всевозможных размеров и расцветок. Пробежавшись взглядом по предоставленному ассортименту, подошла к кружевному бело-розовому платью на малышку года полтора-два. Автоматически прикоснулась к нему, погладила нежнейший шелк на поясе Элифи и вздрогнула, когда за спиной послышался вопрос. «Я могу вам чем-нибудь помочь?» Обернувшись, увидел рядом с собой миловидную девушку, продавца-консультанта, которая с доброжелательной, угождающей улыбкой смотрела на меня. Если честно, от неожиданности я почему-то растерялась, и мое молчание сотрудница магазина поняла по-своему. «Может, показать вам платье поближе? Сколько вашей девочке лет? У нас есть множество нарядов для маленьких принцесс, и мы обязательно вам что-нибудь подберем». «Спасибо, мне помощь не нужна». Быстро произнесла в ответ и практически выбежала из магазина, чувствуя себя крайне неловко. Перед глазами стоял какой-то туман. Не совсем понимая, что делаю, спустилась на эскалаторе на первый этаж и практически упала на скамейку возле небольшого фонтанчика. На глазах невольно появились слёзы. Всё происходящее походило на наваждение. «Зачем я зашла в детский магазин? Почему застыло у платья?» «А ведь девочка, которая мне снилась, тоже была приблизительно этого возраста. Что за навязчивая идея меня преследует? Ведь у нас с Игнатом нет детей. Неужели доктор прав, и так мое подсознание реагирует на отсутствие в нашей семье малыша? А может, я просто схожу с ума?» Тяжело поднявшись, гляделась по сторонам и побрела в ближайшую кафешку. Несмотря на позднее время, возвращаться домой совершенно не хотелось. Заказав страшно вредную, но очень любимую мной Кока-Колу, уселась у окошка и достала телефон. Посмотрела на экран. Ну, кто бы сомневался. От Игната опять было несколько пропущенных звонков и два сообщения от Марины, которые читать мне совершенно не хотелось. Впрочем, как и видеть сестру мужа. Опять начнёт тараторить на своей любимой темы, я же при этом буду чувствовать себя опустошённой, а мне просто хотелось побыть в одиночестве. За соседним столиком молодая женщина пыталась накормить малышку. Девочка с большим розовым бантом на коротеньких светлых волосах выглядела такой забавной, она корчила смешные рожицы и никак не хотела есть пюрешку из баночки, выплёвывая еду на одежду. Засмотревшись на девочку, сама не заметила, как положила ладонь себе на живот. Мы с Игнатом были женаты уже несколько лет. Но, по словам мужа, до аварии я сама ничего не хотела слышать о детях считая, что необходимо пожить для себя, а после мне назначили лечение, и беременность была противопоказана, а сейчас... К сожалению, не всегда получается забеременеть по желанию. Муж утверждал, что нужно немножко подождать, и моя заветная мечта обязательно исполнится. И, возможно, он прав. «Настя?» Я подняла взгляд и увидела стоявшего перед собой Игната. Муж, как всегда, был безукоризненно одет, Белоснежная рубашка, расстёгнутая сверху на две пуговички, золотая цепь на шее, идеально отглаженные брюки, до блеска начищенные кожаные ботинки и дорогие часы. Весь его облик говорил о том, что он богат и уверен в себе. Он сел на стул напротив меня и, увидев недопитую Кока-Колу, слегка поморщился. «Опять ты пьёшь эту гадость». Движением руки он отодвинул бокал в сторону, а затем жестом подозвал официанта который в ту же секунду был у нашего столика. «Заберите эту гадость и принесите мне стакан воды без газа, а моей жене — свежевыжатого апельсиново-морковного сока». «Я не хочу», — попыталась возразить я, но муж взял меня за руку, нежно погладил мои пальцы и строго произнёс. «Ты должна следить за здоровьем и правильно питаться. Поверь, сок тебе обязательно понравится». А потом, посмотрев на официанта, который так и продолжал стоять около нас, удивлённо приподняв брови, уточнил. «Вы ещё здесь? Я что-то непонятно сказал?» «Простите». Парень, схватив бокал с Кока-Колой, быстро ретировался, оставляя нас наедине. «Как ты тут оказался?» спросила я, рассматривая мужа. «Ты же улетел на срочные переговоры». Уже вернулся. Как ни в чём не бывало, пожал плечами он. «А тут что делаешь? Ты следишь за мной?» Возмущённо нахмурилась, действительно не понимая, как Игнат, мог оказаться в этой кафешке родная не выдумывай муж поцеловал мою руку на последних этажах этого торгового центра расположен роскошный ювелирный магазин я решил сделать сюрприз но когда поднимался по эскалатору заметил тебя я посмотрела на стеклянную стену кафешки и увидев поднимающихся по движущейся лестнице людей в общем слова мужа звучали очень правдоподобно и мне стало стыдно за свои мысли извини Выдохнула я. Просто твое появление так неожиданно. Любимая, ты очень взвинчена в последнее время. Наверное, нам нужно съездить куда-нибудь отдохнуть, сменить обстановку. Что скажешь? Игнат погладил меня по щеке. Италия, Испания, острова. Пожала плечами в ответ. Ехать мне никуда не хотелось. Я действительно была на взводе, потому что меня постоянно преследовало ощущение некой неправильности. Даже сейчас что-то было не так. Рядом со мной сидел супруг, импозантный, внимательный, любящий. Многие женщины в этом кафе бросали на меня завистливые взгляды, а я абсолютно не чувствовала себя счастливой. «Настя, ты ненормальная, не ценишь того, что имеешь. Зря обижаешь Игната, а ведь он тебя любит», — дала мысли на себе подзатыльник и улыбнулась мужу. «Давай поговорим об этом позже. На улице весна, да и никуда ехать не хочется. Как скажешь, родная». Вернулся официант, который молча поставил на столик стакан сока, а перед Игнатом минералку и уточнил. «Ещё что-то?» «Принесите счёт, пожалуйста», — не глядя на него, ответил муж, подвигая ко мне стакан соком. «Попробуй, тебе понравится». Я сделала небольшой глоток и кисло улыбнулась. Напиток показался мне абсолютно невкусным, и мой желудок тут же сжался, отвергая его. Пытаясь подавить в себе тошноту, отодвинула стакан подальше. «Милая». Игнат недовольно нахмурился. «Ой, тошнит. Не надо заставлять меня его пить». Настойчиво произнесла я. «Если тебе этот сок нравится, то мне нет». но ну, если не хочешь, никто заставлять не будет». Игнат сразу перестал настаивать и залпом выпил свой стакан воды. Официант как раз принёс счёт, и едва он был оплачен, супруг протянул мне ладонь со словами. «Прогуляемся». «Может, лучше домой?» «Любимая, позволь мне сделать тебе сюрприз». Муж не сводил с меня своего медового карего взгляда. Сейчас в свете ламп его глаза казались какими-то особенными, притягательными, а ещё в них я видела своё отражение. Игнат смотрел с таким обожанием, восхищением, страстью, что у меня в очередной раз промелькнула мысль о том, что мне очень повезло с супругом, и зря я не ценю его. «Милая, ты позволишь?» «Спасибо тебе», — взяла мужа под руку. «И прости за глупые капризы. Все это мелочи, родная. Я хочу, чтобы ты была счастлива и готов на многое ради этого. Идем». Мы поднялись на последний этаж торгового центра. Здесь действительно находился огромный ювелирный магазин, состоящий из нескольких отделов. В одном продавали серебряные украшения, в другом — изделия с самоцветами. В третьем — только из золота, а в следующем — с бриллиантами. Всё вокруг сверкало, сияло и завораживало. Я оглядывалась по сторонам, но Игнат уверенно ввёл меня вперёд. «Давай посмотрим кулоны». «Посмотрим. Сейчас ты выберешь то, что понравится», — ответил Игнат, и мы подошли к отделу, в котором располагались колье, диадемы, широкие браслеты, усыпанные драгоценными булыжниками. «Добрый день. Рады вас видеть». Девушка-консультант модельной внешности с очаровательной улыбкой на лице вытянулась по струнке, всем своим видом показывая, что готова выполнить любую нашу просьбу. Да это и неудивительно, потому что ценники с огромным количеством нулей действительно шокировали и навряд ли привлекали сюда множественных покупателей. «Милая, выбирай». Игнат чуть подтолкнул меня вперед. Я прошлась вдоль витрин, рассматривая украшения. Все они были массивными, поражали своим великолепием, но были абсолютно непрактичны в повседневной жизни. «Игнат, давай посмотрим что-нибудь попроще», — тихо шепнула я, подойдя к мужу. «Настя, деньги не проблема». Понял Игнат мою просьбу по-своему. «Я могу купить тебе весь этот магазин». «Но вот скажи, куда в повседневной жизни я могу надеть тиару, украшенную изумрудами?» «Ответ очевиден — никуда». «Так зачем покупать драгоценности, которые будут лежать в сейфе?» Попыталась я объяснить свою позицию. «Родная, выбирай. Скоро планируется большой прием, и я хочу, чтобы ты блистала среди дам, которые будут присутствовать на нашем семейном торжестве». «Прием?» — удивленно приподняла брови. «В нашем доме никогда не было гостей. Да что там, даже соседи к нам не заходили, а тут...» Я была искренне удивлена. «Да...» Муж поднялся и повёл меня к витрине. Встав за моей спиной, он обнял меня за талию, положив ладони на живот и тихо шепнул на ухо. «Если ты забыла, в следующем месяце у нас очередная годовщина свадьбы. А ещё я планирую заключить очень выгодную сделку и хочу устроить грандиозный банкет, поэтому выбирай. Я хочу, чтобы ты поразила всех, моё сокровище. Забыв, что мы не одни, муж ласково поцеловал меня в шею опускаясь к тому месту, где остался едва заметный шрам после аварии. Когда я почувствовала губы мужа на этом месте, невольно вздрогнула. Сердце стало биться сильнее, а по телу пробежала волна жара, от которой закружилась голова. «Игнат, что ты творишь?» — зашипела я. «На нас смотрит «Плевать, ты моя жена, это главное. Выбирай украшение!» Игнат осторожно поцеловал меня в макушку и отошёл. Я еще раз медленно прошлась вдоль витрин и, наконец-то, увидела то, что хочу. Изящное золотое колье с капельками рубинов выглядело потрясающе. Тонкая паутинка цепочек в интересном переплетении с красными камнями завораживала своим сиянием. «Покажите мне вот это колье», — попросила я, и уже через несколько мгновений я примеряла украшение Как оказалось, к нему в комплект шла диадема, представляющее собой ажурное плетение, в центре которого был рубин, серёжки-капельки и перстень в виде лепестков роз, поддерживающих овальный крупный камень. «Тебе к лицу, моя принцесса!» Игнат галантно поцеловал мне руку. «Берём?» «Да». За спиной я услышала завистливый вдох сотрудниц ювелирного магазина, которые уже не таясь наблюдали за нами. Пока мой муж расплачивался за покупку, я всё-таки пошла к витрине с кулонами. Мой взгляд зацепился за крохотное украшение в виде цветка тюльпана. Оно было очень простым, всего несколько штрихов, но так мне понравилось, что я не могла отвести от него глаз. «Родная, идём? Или ты ещё что-нибудь выбрала?» Обернувшись на мужа, пояснила. «Мне нравится этот кулон». Игнат шагнул ко мне, окинул взглядом золотое изделие в моих руках и достал карточку. «Если тебе нравится это безделица, то берём». Ювелирный магазин я покидала счастливой, прижимая к себе коробочку с заветным кулоном. Казалось, в нём не было ничего особенного, но это маленькое украшение поселило в моей душе спокойствие. «Милая, раз так получилось, и мы вместе в городе, может, сразу подберём тебе вечернее платье к этим украшениям?» — предложил Игнат, едва мы сели в его машину. Ведь к торжественному вечеру новый наряд просто необходим. Я удивлённо огляделась и, не увидев охраны и подчинённых, постоянно окружающих моего мужа, уточнила. «А где твои люди? Ты же всегда ездишь на переговоры в сопровождении». «Настя, ну неужели ты действительно думаешь, что я таскаю свою свиту по магазинам каждый раз, когда хочу порадовать тебя?» Игнат, усмехнувшись, сел за руль. «Естественно, я их отпустила дыхать. Сегодня был трудный день, зато очень продуктивный». Насмешливо разглядывая меня, он повторил свой вопрос. «Так что скажешь насчет платья? Раз мы уже вместе в городе, то можно заехать в модный дом и посмотреть новинки последних коллекций. Или ты хочешь пройтись по магазинам с Мариной? Давай заедем», — согласно кивнула я, представив свою прогулку по бутикам с сестрой мужа. У Мариши был довольно своеобразный вкус и спорить с ней очень нелегко. Но убедить Игната и склонить его в пользу своего выбора было намного проще. По крайней мере, мне так казалось. Игнат довольно улыбнулся. По-хозяйски положив мне ладонь на бедро, он плавно нажал на газ, и мы тронулись со стоянки. «Опять ты в этих дурацких джинсах!» — укоризненно заметил муж, как только мы выехали на дорогу. «Сколько раз я тебя просил!» «В них удобно!» — перебила я Игната, не желая слушать, очередную порцию нравоучений. «Настя, ты взрослая женщина, а одеваешься, как подросток. Обтягивающие джинсы, кофты с вырезом, облегающие майки. Это просто неприлично. Разве ты не понимаешь, что на тебя все пялятся?» Муж, высказав свои претензии, недовольно поджал губы. Его рука сжалась на руле, что давала мне понять. Он злится. «Сначала я хотела, как всегда, возмутиться, а потом начать отстаивать свою позицию». Но тут меня случайно осенило, и я, не веря своей догадке, уточнила. «Ты ревнуешь? Неужели ты ревнуешь?» «Ревную», — довольно честно ответил муж. «Ты молодая, красивая, а вокруг столько охотников». «Игнат!» Я положила руку на его ладонь, лежащую на моём бедре, и легонько её сжала. «Зачем мне другие мужчины, когда у меня есть ты?» Муж на секунду посмотрел в мою сторону а потом вновь, сконцентрировав своё внимание на дороге, как-то отстранённо спросил. «Настя, ты любишь меня?» От его вопроса я замерла. Слишком неожиданным он оказался. И ответ, если честно, мне был неизвестен, потому что большую часть своей жизни я просто не помнила. Понимая, что муж ждёт ответа и отмолчаться в данном случае никак не получится, погладила обручальное колечко на пальце правой руки и попыталась быть предельно честной. «Игнат, а разве может быть по-другому?» Улыбнулась и погладила мужа по щеке. От моей ласки он замер, даже будто забыл, как дышать. «Ты мой муж. Я выбрала тебя в спутнике жизни. Если честно, твой вопрос меня удивляет, как и твоя ревность. Ты мне не доверяешь?» «Настя...» Муж слегка притормозил и свернул на парковку модного дома. «Умеешь ты всё выкрутить?» «Ты моя жизнь, моя половинка» которую я так долго ждала искал, и да, я схожу с ума от ревности, потому что вот такой я». Машина остановилась. В словах Игната было столько неподдельных эмоций, что я не могла смолчать. Пододвинувшись к нему поближе, положила подбородок ему на плечо и шепнула. «Из всех мужчин на свете я выбрала в мужья тебя, а значит, ты самый лучший». «Любимая моя». Игнат коснулся моих губ поцелуем. «Желанная, родная, только моя, да?» «Да», — кивнула в ответ, а потом призналась. «Никогда не думала, что у тебя есть хоть какие-то сомнения по поводу моих чувств. Если честно, это я должна сходить с ума от ревности. Сегодня продавщицы магазина так на тебя смотрели. Им понравились мои деньги, но не я, муж поверь», — усмехнулся муж и вышел из машины. Открыв дверь автомобиля, с моей стороны он протянул мне руку. «Идем?» Сотрудники этого безумно дорогого торгового дома встретили нас приветливыми улыбками и провели в демонстрационный зал. Как только мы расположились в креслах и нам подали прохладные напитки, на небольшой подиум стали выходить модели. Они демонстрировали наряды, стараясь выгодно подчеркнуть их достоинства. Каждое платье было уникальным и создавалось исключительно в единственном варианте. что скажешь Поинтересовался Игнат, когда нам продемонстрировали большую часть моделей. Распорядитель торгового дома покорно замер возле меня в ожидании указаний. «Платья очень красивые, но все не то. Я хочу что-то темное, подчеркивающее фигуру, без бантиков, рюшей, прозрачного кружева на груди и, желательно, длинное. Вы можете что-то подобное продемонстрировать?» «Я вас понял». Распорядитель удалился из зала, а Игнат, сделав глоток воды, промолчал. Вскоре появились модели в строгих вечерних платьях. Мужчина выполнил мое пожелание, и все наряды были довольно просты, но от этого не менее красивы и изысканы. Мое внимание привлекло двухцветное черно-красное платье. Два цвета переплетались немыслимым узором, и от этого казалось, что девушка-модель похожа на райскую жар-птицу. «Это!» — шепнула мужу. Игнат окинул модель взглядом и вынес вердикт. Слишком просто, хотя... пример Я отправилась в специальную комнату и уже через несколько минут придирчиво рассматривала свое отражение в зеркале. Лиф приподнимал грудь, а корсет придавал талии необыкновенную легкость. Длинная юбка увеличивала мой рост, а красные полосы на ней добавляли свою изюминку. Ткань сверкала и переливалась в свете ламп, и этот наряд мне очень был к лицу. Даже Игнат, когда увидел меня в нём, довольно улыбнулся. «Потрясающе! Тебе идёт, берём?» «Да!» Уже переодеваясь в свои джинсы, с удивлением поняла, что сегодня впервые поход с мужем по магазинам доставил мне удовольствие. «Ну что, малыш, домой?» поинтересовался Игнат, когда мы покинули модный дом. Но я увидела через дорогу на углу здания кондитерскую и, взяв мужа под руку, попросила. «Хочу пирожное. Давай зайдём?» «Тебе не нравится выпечка Татьяны?» — удивился муж. «Нравится, но я хочу Наполеон, и хочу сейчас, а не завтра». При мыслях о слоеном десерте мой рот наполнился слюной, и я невольно сглотнула. «Да, конечно, идём». Муж сам буквально потащил меня к магазину со сладостями. «Сейчас купим самое большое и самое вкусное». Если честно, не узнавала супруга. Сегодня он был таким покладистым, щедрым, спокойным, что я просто поражалась. Мы накупили целый пакет вредной выпечки, а слоёное пирожное, не сдержавшись, я начала есть сразу, не выходя из магазина. «Милая, ну хоть до машины давай дойдём». Игнат мягко подтолкнул меня на улицу. Мы шли к месту, где был припаркован наш автомобиль, когда позади раздался крик. «Анечка!» Я споткнулась и едва не упала. Пирожное вывалилось из моих рук, сердце сильно-сильно забилось и меня внезапно окутал такой липкий холодный страх, что я невольно закрыла рот рукой, чтобы не закричать. «Анюта!» Медленно обернувшись, увидела какую-то женщину, которая, махая рукой, бежала через дорогу к девушке, застывшей у здания банка. «Настя, что-то случилось?» «Настенька!» Игнат подскочил ко мне испуганно тряхнул за плечи. «Ты такая бледная! Тебе плохо, любимая?» Подняв на супруга взгляд, прошептала. Я вспомнила, как зовут девочку. «Какую девочку?» — непонимающе переспросил Игнат. «И сна, моего сна. Малышку зовут Анечка». «Настён, когда же ты выкинешь из головы эти глупости?» Муж вздохнул и, приобняв за плечи, повёл меня к машине. «Я уверен, что как только у нас появится наш малыш, все твои сны останутся в прошлом». Усадив меня в автомобиль, Игнат направился к дому а я всё размышляла о своём сне и о той девочке, которую так хотела спасти. И чем больше думала об этом, тем больше понимала, что если у нас с Игнатом родится девочка, я обязательно назову её Анной.